генный но на висел его зэдха голографический портрет в данный момент он парил над залежами вкуснейшей по запаху чувствуется и что главное абсолютно естественной пищи жрец не обманул пиво хлеб чеснок и томленое бедро быка с травами прям как в детстве вот только бабушка джеха мясо такими кусками не запекала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 Ну вот еще. Ноги пачкать, — пожал широченными плечами опоп. Занят он по хозяйству, с биоматериалами разбирается. Мы тут по пути назад в одну деревню завернули, так, по мелочь привезли кое-чего. И откуда только Толстун этих палачей выкопал? Самих давно на препараты пора. А уж гернухор, бу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 — Гребец. — Или тебе, наставник? — Наверное, кормежка не нравится. — А уставной порядок? — Как, всем довольны? — Денежное удовольствие Качество — три напли. — Что? — Не слышу. — Покорнейше благодарны. — Премного довольны. — Так почему же вы недоделанные? — свирепо рявкнул Зепф.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 Да уж, звук садящегося дисколета трудно с чем-либо спутать, он снижался во всем великолепии настоящей колесницы богов. Во двое храма на миг поднялся вихрь, охнули посадочные упоры, потом энергетическая подушка опала и сделала стихо, и вот послышались нечеловеческие голоса больше напоминавшие раскаты далекого грома дружно забухали шаги и в святилище вошла еще четверка чудовищ то бишь небо жителей изваяенных шаловливыми ручонками инженеров не ближнего света дозволено ли будет почтительно произнесла жуткая помесь левицы и бегемотихи приняла утвердительный кивок Зетха и превратилась в могучую тетку, вооруженную до зубов. «Мир вашему дому!» Это явилось старший сотник Аммат с подчиненными, младшим сотником Ингифом, старшим — полусотником Бабаи и младшим полусотником Демибом. Они были сегодня на очень ответственном задании.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 плюс два больших бруска золота за сохранение здоровья, ну и контейнер биоматериалов в качестве извинения за свою глупость. А если честно, Аммад сжала кулак, было даже противно. Совсем удара не держит.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 Вставшую дыбом рыжую гриву и кошмарную оскаленную пасть. Как-то умудрявшуюся выговаривать человеческие слова. Именно поэтому жилец не отрывал лица от земли. О, правогласный! «Прости мое ничтожество!» — тихо подал он голос. «Смилуйся и повелевай, о затмевающий солнце!»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 «Внимательно, ибо ушей твоих сейчас коснется радостная весть. Скоро сюда со звезд прибудет наш отец, сильнейший из сильных лучезарных хра Я желаю, чтобы ты спешно приготовил достойное место, где он будет блистать среди своей свиты, затмевая солнечный свет» а конец не зайдет осветить присутствием свой новый храм. — Смотри же, раб, не осрами меня! Зетх сузил светящиеся глаза его грива встрепенулось, породив ветер. — И вот еще что! Утром, как только рассветет, пусть меня разбудит жрица. Я порадуюсь деве с телом гладким, как мрамор,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 На обветренном, покрытом шрамами лице полководца Геба, расцветала улыбка. Брагин. Смерть Щепова. «У вас не более десяти минут». Врач потрогал холеную эспаньолку и тут же опустил руку, чтобы из-под рукава халата... Не вылезала манжета слишком дорогой рубашки. Ему сегодня хуже. То есть состояние тяжелое, но стабильное. К вечеру ждем на консультацию профессора Каца, известного израильского радиолога. Так что Эскулап явно нервничал, тер ладони, сглатывал, в глаза не смотрел. Брагин его вполне понимал. Тут занервничаешь. Денег на лечение Дадина в пору мертвого воскрешать. И кем Дадина? Сразу чувствуется. Бандитами. А вид пациента не думает поправляться. Ничего ему не помогает, и даже диагноз поставить толком не удается. Почему у него симптомы, как при кишечной форме лучевой болезни, однако количество лейкоцитов в крови в норме? Почему он страдает от мучительных болей, а опиаты не действует Почему при всех явных признаках тяжелейшего отравления самые изощренные анализы ничего не показывают? Ни хроматографический, ни иммунохимический, ни атомно-абсорбционный. И в какой диагноз укладываются тотальные облысения, потеря зубов и язвы на теле, похожие на чумные бубоны? И главное, кто поверит, что врачи не бумажки перекладывают, а действительно делают все, что в человеческих силах? — Понял вас, доктор, не более десяти минут. Барагин покладисто кивнул. — Куда идти-то прикажете? — А сам почему-то вспомнил, Как умирала мать на ржавой продавленной кровати в длинном холодном больничном коридоре, потому что в палате ей не нашлось места, и капельницу за неимением штатива вешали на крючок, присобаченный к стенке. — А, та да, да конечно! — обрадовался врач и повысил голос. — Вера Павловна, ты где? — Выдай господину халат быстренько проводи его в тройку. «Максимум на десять минут. Давай!» Тройка оказалась просторной одноместной палатой, внешне напоминающей хороший гостиничный номер. Новейший плоский телевизор, климат-контроль, удобная мебель, вазочки для цветов. Окно выходило в тихий парк, на стене хорошая копия лесного пейзажа Шишкина. Но стоило шагнуть внутрь, и буквально у порога наваливалось ощущение беды. Вытяжная вентиляция ничего не могла поделать с запахом болезни и смерти. В палате густо разила всем, что извергало себя отчаянно боровшийся за жизнь человеческий организм, испражнениями, рвотой, желчью, а также лекарствами и почему то дешевой парфюмерией. в центре на электрической кровати трансформере не допускающий пролежней лежал под капельницами щепов из желто зеленное лицо шефа страшно сунулось черты неестественно заострились единственным что напоминало прежнего щепова были мутные от боли глаза. В них еще чувствовалась жизнь, принимавшая безнадежную последнюю битву. — У вас десять минут. Я буду за дверью, — шепнула Вера Павловна и вышла, а Брагин осторожно подошел к кровати и не сказал, прерывисто выдохнул «Привет». — «Тезка!» — обрадовался Щепов. Он хотел было пошевелиться, но не смог, свистяще прошептал. «Вот, брат, загибаюсь. Похоже, все хана!» От него шел чудовищный запах заживо гниющего тела. Такой, что хотелось удрать без оглядки, неделю не вылезать из-под душа, да и то все равно будет мерещиться. А что врачи говорят? Чувствуя себя криминалистом на эксгумации трупа, спросил Брагин. Отравление? Ясно было одно. Медицина оказалась бессильна. За то время, что Щепов здесь лежал, За те деньги, что были засланы, если бы могли, откачали. — Ничего они не говорят. Сипло вздохнул Щепов. — Ты уж слушай, что я тебе скажу. — Только вначале вытащи из телефона аккумулятор. Он мазнул глазами по экрану телевизора, и лицо его исказило судорога. — Черт, и здесь эта хрень. По телевизору показывали новости, больше похожие на чернушный фильм под названием «Делюш нефтяной империи». Правда, актерский состав не позволял усомниться в хэппи-энде. Такие персонажи в огне не горят и в воде не тонут. Есть. Понял. Брагин распотрошил свою Нокию, чтобы вражье ухо не дотянулось в палату. Слушаю щепов облизнул сухие губы это не яд тезка это черный постарался и пересекая возможные вопросы прошептал в москве есть человечешка один маг волшебник в натуре экстрасенс не клоун типа кашпировского или чумака Сомнелишный, настоящий. Ему человеку жизнь испортить, расплюнуть. Только дай на фотографию посмотреть. Если он защиту киллеру дает, того уже никто не поймает. Может, любое ничтожество вытащить из грязи в князи, а сильных мира сего смешать. А когда смотришь на него... Он черный, как негатив. Отсюда и кликуха. — Негр, что ли? Ничего не понимая, нахмурился Брагин? — Нет. Щепов то ли усмехнулся, то ли оскалился. Было не понять. Это сущность из него прет. Внутренняя чернота. Однажды я исхитрился, сфоткал его. А снимок... Отнес к своим на Лубянку, чтобы прокинули по программе близнецов. И вот чудеса. Программа почти стопроцентно отождествила Черного аж несколько раз каким-то эсером-террористом. Затем с конником Буденного и, наконец, с командиром заградотряда в годы Великой Отечественной. «Сколько ж этому году лет? Люди столько не живут!» Щепов замолчал, дернулся, и по зеленой щеке сбежала слеза. — И он, сволочь, еще поживет, а я в лес, куда не надо. Не в свое дело, теперь вот хлебаю. В шею точно потянула ледяным сквозняком. Брагин ощутил, как шевельнулись волосы на затылке. Он всю жизнь довольно скептически относился к потусторонним чудесам, не верил ни в почву, ни в сглаз, ни в черную кошку, но в словах умирающего была какая-то страшная правда, и он молчал, не представляя, что тут можно сказать. — И вот еще что, — тезка, — передохнув, выговорил Щепов. — Ты... Мечтал ведь прикупить домишко в Орехово. Откуда знаю? Короче, у меня там фазента от деда еще. Так вот, забирай. А, нечего финансы разбазаривать. Бери, бери, тезка, владей, нотариус в курсе. Мне-то уже ничего не надо. А сам скоро к деду. — Я, Коля, напоследок хочу одного. Он обессиленно прикрыл глаза, и Брагин наклонился поближе. Вдруг все-таки удастся порадовать уходящего в вечность. Но синюшные губы Щепова скривились в жуткой ухмылке, и он выговорил... — Подъехать бы на граде. И со всех сорока направляющих бабахнут, поэтому он не договорил. Его тело вдруг выгнулось судорожной дугой, и изо рта вместе с кладбищенской вонью вылетел. Крик. Жуткий, надсадный, полный страдания и невыносимой тоски. Ничего человеческого в нем уже не было. Так кричит погибающее в муках животное. — Все, все, все, все, посторонние уходят! — влетела в палату Вера Павловна, сопровождаемая медсестрой врачом. Разом склонившись над кроватью, они стали что-то делать, включать дополнительные приборы, опорожнять шприцы. А Щепа все кричал, и Брагин отчетливо слышал его голос в коридоре потом в холле и чуть ли не за рулем служебного Мерседеса. Больше всего ему хотелось заорать, вернуться и поставить жирную точку выстрелом. Пусть уж лучше сразу, чем вот так вот, под никчемными капельницами в неизвестно чем заслуженных муках и еще брагину хотелось поехать в москву отыскать там господина черного и проверить помогут ли тому астралы и пентаграммы против спецназовской пули макты волшебник колдун или экстрасенс нам все равно кровь на разрезе у всех одинаковая Красная. Узер, братья. Первым, кого он увидел в буферной зоне на выходе из портала, был безутешно грустный кредорбиец с явственными следами побоев на худой горбоносой физиономии. Тут же на каменной скамеечке сидел второй для разнообразия курносы, и у его ног на корточках расположилась группа аборигенок, Все как одна, на редкость хорошенькие. На обращенных кверху мордашках светился неземной восторг, приправленный здоровой порцией страха. — Прошу прощения, достопочтенные! — подошел к вновь прибывшим Горбоносый. — Кто здесь уважаемый, естественно рожденный Хра? Ему показали, и он с поклоном вытащил зачехленный джет. — Вот! — Приказано отдать. Заложено три проверенных образа, один комплексный, собирательный, солнцеглазый сокол с распростертыми крыльями, летящий сквозь пространство. Прошу вас, пользуйтесь на здоровье. Он украдкой почему-то с ненавистью покосился на хра и отошел, ощутимо хромая. И Сет, державшая Узера за руку, Тихо сказала подруге, — Ого, ты только посмотри, у них тут случаем не матриархат? К ним как бы не спеша, но буквально гоня перед собой волну могучей энергии, зримо раздвигавшей то самое пространство, приближалась крупная кредорбийка. С головы до пят — лидер, не карикатурная командирша, готовая чуть что сорваться на беспомощный виск, а истинный командир, за которым не шуточной крутости мужики с боевым кличем рвутся в огонь. Судя по лиловому цвету кожи, воительница происходила из северных хигрян, славившихся мужеством и силой. По мнению Узера, ее портили только глаза, наглые. Распутные и злые, с хитрым, липким, оценивающим прищуром ветерана безопасности и правопорядка. Впрочем, не всякий еще отважился бы посмотреть ей в глаза. Уважаемые, вновь прибывшие, немного внимания. Отрывисто поздоровалась она. Меня зовут мат Я здесь отвечаю за порядок. Пожалуйста, встаньте в линию. Приготовьте идентификационные чипы к осмотру. Привычно проверила билеты, указала рукой. Платный терминал вон там, слева от входа. Пункт приема продукции и вещевой ларек справа. Сам вход, он же выход, перед вами. Завтра мы не работаем. Профилактика оборудования, так что все необходимое вам лучше приобрести сегодня. Выбор достаточно широкий. Оружие, медикаменты, дивитол биостимуляторы последнего поколения. Очень советую купить респираторы. В здешнем климате без подготовки бывает тяжеловато дышать. Если возьмете сразу упаковку, получите 25-процентную скидку за две упаковки. И предоставив новоприбывшим гадать о благах, которые давало приобретение сразу двух упаковок, нужных или все-таки не особенно, респираторов, по-хозяйски направилась к скамейке, где томились двое коридорбийцев. «Вы что это, достопочтенные, забыли про свой давно уже использованный лимит? Ишь, подобрали!» И она пересчитывать аборигенок по головам. Да еще и без вакцинации, небось, про обработку от паразитов я уж молчу, и не просите, не пропущу. — тварцы ма да что ты действительно! — горбоносый вскочил, а в амбразуре подбитого глаза полыхнула бессильная скорбь. — Неужели договориться нельзя? — У нас инспекторская проверка на носу, хор. — сказала, как отрезала Маат. — Вы с Вером уехали и забыли, о мне тут жить. Какой-либо вывоз возможен только в виде биоматериалов. Могу позвать Хеха, если у вас есть, чем ему заплатить. — Разделочная вроде бы свободна. — Ну что, звать? — Зови. Синхронно закивали курносы и горбоносы. Не бросать же добро. Вскоре подошел хмурый тип с Беджем. Координатор поднял туземочек, живо построил в колонну и привычно повел налево куда-то в боковую дверь. А они все оглядывались на своих повелителей, все старались поймать их взгляды, и чистые личики сияли таким истовым неземным благоговением. Только хра, узер и остальные новоприбывшие этого уже не видели, их увели в другой конец зала где располагался упомянутый мат вещевой ларек. Цены в нем были такие, что Мехента выругался, и Сет закатила глаза, а Джех вполголоса прокомментировал. Мы тут, похоже, до конца дней на Дивитол будем работать. Узеру очень захотелось напомнить Хербею, по чьей инициативе они во все это вляпались, но он промолчал. От мелочной ссоры никому уж точно лучше не станет. — Определяйтесь, уважаемые, — невозмутимо посоветовал продавец. — Мы скоро закрываемся. Сегодня короткий день. Действительно, свет в опустевшем зале очень скоро стал меркнуть. Тяжелые створки ворот со скрежетом пришли в движение и медленно, но неотвратимо стали смыкаться. Новоприбывшие поспешили к выходу. Поднялись по вырубленным в скале ступеням. Узер прислушался к себе и решил, что естественный камень под ногами ощущался совершенно иначе, нежели высокотехнологичные материалы. Наконец-то подставили лица ветру нового мира. И разом все как один застыли в восхищении. какой Простор. Оказывается, сколь угодно яркая голографическая картина не передавала и сотой доли величия и красоты, распахнувшейся перед ними картины. Девственная природа, могучая неукротимая река, а сколько зелени! И есть ли предел бесконечным переливам и оттенкам зеленого? Может, это и есть цвет? настоящей жизни, и дышала здесь, что бы ни говорила Маат, необыкновенно, легко. Воздух хотела смаковать, как изысканное вино. Он отдавал цветами, травами, лесом, свежестью водяных брызг. Какой ларек! Какие цены на девятол! В это мгновение узер понял, что... Даже если его прямо сейчас почему-либо выдернут отсюда и отправят обратно, деньги назад требовать будет грешно. Спасибо тебе, Игра, уже за то, что довелось увидеть такое. Потом Узер обратил внимание, что их никто не встречал. Хотя и предполагалось, что встретят. Он даже хмыкнул про себя. Еще одна подножка судьбы, вечно у него все складывалось не как у людей, и одернул себя. — Да какое? На что жалуешься? По самому скверному варианту ты был бы здесь один, а между тем с тобой Хра и его спутники. Да страшноватые, но с ними не страшно ничего. С тобой две милые подружки, и вообще, можно ли пропасть в этой благодати? Лес наверняка полон плодов, а в реке непременно водится рыба, и ребята-хра, конечно же, знают, как все это собирать, ловить, готовить. Пока он таким образом размышлял, из-за вершин деревьев стремительно выплыл дисколет. Мастерский заложил большой скользящий круг и посадку совершил удивительно мягко, едва примяв роскошную траву. Смолкли силовые генераторы, открылся люк и показалось жуткое чудище. Страшно мотая головой, оно потрясало огненной гривой, отчего с потревоженных цветов облаком полетела пыльца. Потом облик побежал рябью и исчез, оставив на поляне статного рыжего кредорбийца. Узер, не удержавшись, заорал. — Брат, ты не снишься! Не может быть! — Зетх! — ахнула, пискнула, брызнула слезами Небетхет. — Зетх, милый! — Марханский Муркот меня разрази! — тихо пробормотал Хра. Он сразу узнал еще одного сына, командующего Геба. Светлой памяти командующего Геба из доблестного клана Ху. Наиглавнейшего, если верить пропаганде, супостата империи. Брагин. Мотылек и домна. В кабак на сорокадневной помин души Щепова Брагин не пошел.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 Проспект Стачек, около танка. Через час. Примечание. Около танка. Мемориал «Танк освободитель Тяжелый танк КВ-85 Клим Ворошилов, установленный в Автово на гранитном пьедестале в 1951 году. Конец примечание Место это Бравин хорошо знал приехав на метро миновал на выходе массивные еще с социалистических времен двери